Глава 5. Сон или явь? Я проснулась и снова в той же убогой коморке. Сон никак не желал заканчиваться это минус и плохая новость. А хорошей новостью оказалось то, что у меня ничего не болело. Ничего не болело. Этот факт был доводом в пользу того, что я так сплю, потому что в реальной жизни у меня что-то болело всегда. Начиная с того момента, как в 22 года я попала под машину, Меня сбил на пешеходном переходе какой-то урод на внедорожнике и унесся с места происшествия быстрее ветра. Я, можно сказать, не очень тяжело отделалась, сломанной ногой и травмой головы. Ногу зарастили, голову компенсировали препаратами, но я не смогла танцевать так, когда травмы. Вообще, я упертая, как тот баран. Мне сказали всю жизнь с палкой. Я смогла обходиться без нее. Довольно долго обходилась. Мне сказали, никаких танцев больше. Я, хоть и не вернулась на сцену, но еще много лет танцевала что попроще. Вела группы старинного и народного танца для взрослых и детей. Правда, все это завершилось тем, что воспаление обоих голеностопов отняло и эту возможность. Но я надеялась ее вернуть. Не сейчас, так через год-другой. Нужно подождать, нужно дать телу время на регенерацию и начать снова. И тогда все получится. А теперь что? Я уже столько раз пожелала проснуться, но кто бы там слушал мои пожелания. Вчера после осмотра местного врача я осталась в непонятках. С одной стороны, сама сказала, что не врач, диплома у нее нет. С другой, я впервые видела, ну, хоть кого, кто умеет убирать синяки, ссадины и боль прикосновениями. Обычное лечение – это еще более мучительная процедура, чем твое обычное состояние, и его нужно перетерпеть во имя того, что потом, наверное, станет легче. Во всяком случае, у меня так. Терпеть я в итоге умею, но только если понимаю, ради чего – Здесь я не понимала примерно ничего. Вчера старушка Марта выдала мне некую порцию информации, которая должна была чему-то помочь. Только у меня сначала болела голова, и я не соображала. А потом перестала болеть. Но от облегчения я снова уснула. Правда, сначала вытребовала себе еды. Нормально помыться не дали. Только как кошку лапой над поганым ведром. Ну да ладно, еще не вечер. Ну хотя бы покормили. Правда, скромно. Хлеб видели виде лепешек, молоко, сыр. Ну и ладно. Я поела и уснула, а теперь проснулась. И нужно понять, что дальше. Я когда-то читала роман, в котором герой тоже спал и видел очень реалистичный сон, и смог проснуться только тогда, когда сделал в реальности сна что-то, что от него хотели. Я вообще тот еще скептик. Но вдруг мне тоже нужно что-то сделать, и тогда я вернусь из этого ящика с сеном, то есть, простите, с соломой, в мою нормальную кровать. Вдруг я лежу в реанимации, и меня не могут привести в чувство, потому что я тут застряла. Как бы только догадаться, что от меня нужно. Страшную мысль о том, что никакой это не сон, основом была, например, моя предыдущая жизнь, я отодвинула подальше. И вы, да, мы наверху. Я не философ ни разу, чтобы размышлять о причинно-следственных связях между всем. И о том, что есть реальность, а что есть наше представление о ней. Никогда не любила философию, хоть и сдавала дважды. Сначала в училище культура, а потом еще в Педе, потому что количество часов не совпадало. Итак, что у нас есть? Меня принимают за какую-то девицу, дочь какого-то графа Неварио. Надо же, я запомнила имя. Ее зовут Барбара, почти как меня. Ладно, не будем кочевряжаться. И она попала по-крупному. Если папеньку ее убили, ее саму не то спасли, не то похитили и изнасиловали, и отдали в дом терпимости. Хорошо, в дом у тех, Потому что зачем добро пропадать, так я понимаю. И хозяйка этого дома собирается на Барбаре заработать. Иначе зачем согласилась взять? Здесь Барбаре, то есть уже мне в ее шкуре, дали поспать, немного полечили и покормили. И, и что дальше? В общем, если кто-то там рассчитывал на то, что я разберусь в здешней ситуации и что-то сделаю, то он просчитался. Я никогда не любила ни читать об интригах, ни самой их устраивать. Ну, неинтересно это мне. Мне бы пойти и сделать, и чтоб результат. Не очень важно, что именно сделать. Ну, там, выучить партию станцевать или научить других, чтобы станцевали, или придумать и поставить номер, или целый спектакль или прочитать и обсудить с детьми книгу, или написать статью про сравнение двух моделей беспроводных наушников. Конкретик, понимаете? Вот. А здесь я не видела пока, что конкретно я могу сделать. Поганое ведро мне оставили, оно уже слегка пованивало. Вода в кувшине тоже еще оставалась, на донышке. Но умыться хватит. Еще подеться, потому что босиком да в ночнушке не тема. Вот, совсем не тема. Я вспомнила про сундук в ногах, но он оказался заперт. Крышка не поднималась. И никакого замка, и никакой замочной скважины. Сундук с секретом. Ненавижу секреты. Я опустилась на холодный пол рядом с сундуком и принялась его разглядывать. Деревянный, окованный полосками металла. Тяжелый. Мне не удалось его сдвинуть с места, как я ни старалась. Но я сейчас еще слабая. Ручка массивная, металлическая. Я тупо стала трогать железные фрагменты. Вдруг там где какой подвох. А их искать нужно именно путем волшебного тыка. Мне всегда очень быстро наскучило тыкаться, и поэтому я не прошла толком ни одной игры. И если кто-то решил таким образом подшутить надо мной и научить, ну, он ошибся, и ничего у него не выйдет. «Ничего не выйдет, ясно вам?» — думала я, ощутив покалывание в подушечках пальцев. Глянула, под пальцами искрило, прям голубоватая искра в том месте, где я трогала полоску металла и шляпки гвоздей. Повела палец дальше, снова искрит. Но и только, больше ничего не происходило. Вообще, все эти местные странности нормально укладывались в картину того, что мой сон происходит в магическом мире, как в книге, в игре какой или в кино. В бытность студенткой второй раз мне довелось общаться с ролевиками и даже на несколько местных игр съездила. Так вот, им бы зашло. Унылый дом, занавески вместо дверей, пауки по углам, люди все одеты как надо и говорят тоже не от себя, тяну, а строго в рамках персонажа. Кое-какие знакомцы и до сих пор участвовали в чем-то таком, а я больше не хотела. «И что, раз я больше не хочу, то меня надо куда-то манить такими вот снами?» «Эх, расскажи я тогда друзьям, что правильно, это когда ты неизвестно, сколько немытая сидишь в рубахе и босиком, и больше у тебя нет ничего, и спишь в ящике с стеном. Ведь не поверили бы!» Я услышала шаги за дверью, быстро поднялась на ноги и схватилась за стену. Резкое движение вверх вызвало головокружение. Занавеска поднялась, и вошла Джемма. «Ты проснулась? Очень хорошо!» Матушка велела привести тебя к ней. Вот и славно, я и сама не против. Но сначала нужно одеться, а потом, да, нужно поговорить.